33 Дженкинс Дженкинс появился ударного приблизительно без четверти 8 того же вечера. Эрни как раз закончил работу над Кристиной. Он заменил антенну, сломанную Репертоном, на новую, и последние 15 минут просто сидел за рулем, слушая программу «Золотая кавалькада» по пятницам, которую передавало радио в Дил. Эдди Кокран пел «Давайте все вместе». Перед ним были «Я победил закон» Бобби Фоллера, «Кричи» Бадди Холли и другие старые некоммерческие песенки. Эрни медленно постукивал пальцами по приборной доске и рассеянно смотрел на ветровое стекло. Оно было совершенно новым, хотя он не покупал его и не заменял, как не покупал и тоже не заменял, обивку на сиденьях, распоротых Бадди и его дружками. Под капот он заглянул только один раз и сразу захлопнул крышку, ужаснувшись тому, что они сделали с двигателем. Однако сейчас радиатор был целёхоник. Распределительная коробка стояла на месте, и свечи исправно подавали искру. Машина работала как новая, но были сны. Ему снился Лебей за рулем крестины, Лебей в формы, форме, серо-голубой кладбищенской глиной. Кожа Лебея почти истрела, и из-под нее высовывались белые кости. В глазницах черепа было пусто и темно, но что-то извивалось внутри. — Да, там что-то было. А затем зажигались передние фары Кристины и пронзали кого-то насквозь, как насекомое на белом квадрате почтовые бумаги. Кого-то знакомого. Шатуна Уэлча? — Может быть. Но Херни казалось, что лицо человека меняло черты с той же стремительностью, с какой Кристина приближалась к нему. То было лицо Репертона, то Сэнди Галтона, то заплывшая физиономия у Юлла Кто бы там ни был, он отпрыгивал в сторону, но Лебея переключал Кристину на задний ход, двигая рычаг скоростей черными ползгнившими пальцами. На одном из них блестело обручальное кольцо, а потом еще раз направлял машину на фигурку человека, бежавшего по улице. И когда Кристина снова настигала его, он в ужасе поворачивал голову, и Эрни узнавал лицо... Своей матери, лицо Дениса Гилдера, лицо Ли, опутанное растрепанными темно-белокурыми волосами, и, наконец, свое, собственное лицо с губами, перекошенными криком «Нет! Нет! Нет!» И, перекрывая все звуки, даже рев выхлопных труб, все-таки что-то было повреждено под днищем, раздавался торжествующий пронзительный крик, вместе с черными брызгами вырывавшийся из гнившей глотки Лебе. «Вот ты где, говнюк! Ну как тебе это понравится?» От тяжелого смертельного удара, такого сильного, что очки, крутясь, улетали куда-то в темноту, Эрни просыпался в своей комнате, и с облегчением ощущал себя живым. Он был жив, либо и был мертв, а Кристина была в полной сохранности. Три вещи, имевшие значение в окружающем их мире. Но, Эрни, как ты повредил свою спину! Какой-то ехидный коварный внутренний голос задавал ему вопрос, и он боялся ответить. — Я поранил ее, — «Филипп Лэнс, рассказывал он каждому, — «один из разбитых автомобилей чуть не скатился с платформы, и мне пришлось поднимать его обратно. Ничего страшного, бывает и хуже». Так он говорил. И один автомобиль действительно чуть не скатился с платформы, и он действительно вталкивал его обратно. Но разве так он поранил себе спину? Нет, не так. В ту ночь После того, как он и Ли нашли на стоянке Кристину, разбитую ко всем чертям, осевшую на спущенных шинах, в ту ночь, когда в гараже дарнала уже никого не было, он включил радио в офисе Уилла и поймал волну Уделл. Уилл доверял ему, почему бы и нет. Он помогал переправлять сигареты в другие штаты и два раза отвозил какие-то свертки в автомагазин, где парень в старом Челленджере Доджи менял их на почти такие же, немного меньшие. Эрни предполагал, что дело было связано с кокаином, но не был уверен. В этих поездках Эрни пользовался автомобилем у Дарнова «Империалом» 1966 года. В его багажнике было двойное дно. Эрни оно не волновало. Более важным ему казалось то, что теперь у него были ключи от гаража. Он мог прийти, когда все уже ушли, как в ту ночь. Тогда он включил в Дил и потом, потом каким-то образом поранил себе спину. Что он делал? когда поранил ее. Действительно ли он хотел знать об этом? Скорее нет. Пожалуй, иногда он вообще не хотел возиться со своей машины. Иногда он чувствовал, что ему лучше отвезти ее на свалку. Не то чтобы он мог так поступить, просто иной раз, например, проснувшись вчера ночью, он чувствовал, что если бы избавился от нее, то был бы счастливее». Радиоприемник начал ловить какие-то помехи, но волна не ушла. «Марвелец! Пели «Сделайте одолжение, мистер почтальон!» А затем чей-то голос сказал ему на ухо. «Арнольд Каннингем?» Он выключил радио и повернул голову. Невысокий щеглеватый человек наклонился к окну Кристины. У него были темно-карие глаза и чистая белая кожа. Пришел с холода. — догадался Эрни. — Да. — Рудольф Дженкинс. Полиция, штат. Отдел по расследованиям. Дженкинс протянул руку в открытое окно. Эрни посмотрел на нее. И так его отец был прав. Он обаятельно улыбнулся, крепко пожал руку и произнес. — Не стреляйте, шериф, я сдаюсь. Тот улыбнулся в ответ. Однако глаза его... Продолжали изучать машину со скрупулезностью, которая не понравилась Эрне, совсем не понравилась. Вот так штука. Местные полиции мне говорили, что парни, которые поработали над твоей жестянкой, превратили ее в решето. По-моему, она так не выглядит. Эрни пожал плечами и выбрался из машины. Заканчивалось пятница, гараж уже наполовину опустел, и на двадцатой стоянке они были предоставлены самим себе. «Она была не так плоха, как выглядела», — сказал он. Эрни подумал, что этот коротышка полицейский с довольной ухмылкой на лице весьма сообразителен. Он положил руку на крышку Кристины и сразу почувствовал себя лучше. Он справится с полицейским, умен тот или нет. В конце концов, О чем ему было беспокоиться? У нее не было серьезных повреждений. Неужели? Я так понял, что кузов был продырявлен основательно. Должно быть ты гений жестяных работ, Эрни. Он обезоруживающе засмеялся, но его взгляд продолжал скользить по машине, изредка переключаясь на лицо Эрни, которому это нравилось все меньше и меньше. «Увы, нет». «Просто мне повезло. Я поискал новые части для кузова Плимута и нашел их в Раглисе. Вот на этом боку я поменял всю заднюю дверцу. Видите, краска немного отличается». Он похлопал ладонью под дверц. «Извини, Эрни», — проговорил Дженкинс. «Наверное, с помощью микроскопа я смог бы сказать точнее, но на первый взгляд она ничем не отличается от остальных». «Он тоже похлопал под дверце. Эрни нахмурился. Без на работы, сказал Дженкинс. Он не спеша обошел машину и остановился возле ее переда. Без на работы, Эрни, тебя нужно поздравить. Спасибо. Он понаблюдал за тем, как Дженкинс рассматривал фары, решетку и капот, пытаясь обнаружить на них какие-нибудь вмятины, а может быть пятна крови или клочки волос. Эрни внезапно понял, что тот искал следы Шатуна Уэлч. «Что конкретно я могу сделать для вас, детектив Дженкинс?» Дженкинс улыбнулся. «Парень, не будь так официален. Заби меня, Руди, хорошо?» «Конечно. Что я могу сделать для вас, Руди?» «Знаешь, все это довольно забавно». Дженкинс рассеянно посмотрел на левую и переднюю фару Кристины, присев на корточки провел пальцем по блестящему металлическому обручу, а потом встал. — У нас есть доклады о том, как была искорежена твоя машина. — Эй, они вовсе не искорежили ее, — перебил его Эрни. Он начал чувствовать себя так словно шел по канату, натянутому над пропастью, и снова дотронулся до Кристины. Ее твердость и ее реальность еще раз придали ему уверенности. Они пытались, да, но у них ничего не получилось. — Ладно. Наверное, я не совсем владею современной терминологией, — Дженкинс засмеялся. — Во всяком случае, когда я прочитал их, то, как ты думаешь, что я сказал? — Где фотографии? Вот что я сказал. Я решил, что их попросту забыли приложить, и позвонил в Либерти И тогда оказалось, что фотографий не было. — Еще бы, — сказал Эрни. — У ребят моего возраста, как вы знаете, никогда не бывает полноправной страховки. Она слишком дорого стоит. Если бы у меня была страховка от повреждений, я бы наснимал сколько угодно фотографий. Но без нее зачем? Для семейного альбома? — Конечно, не к тебе. — Ни к чему, — согласился Дженкинс, рассматривая крылья машины. — Но знаешь, что мне кажется еще более забавным? Ты даже не сообщил о преступлении? Он поднял на Эрни вопросительный взгляд и пристально уставился на него, а затем натянуто рассмеялся. — Даже не сообщил. — Вот так сукин сын, — сказал я. — Кто же тогда сообщил? — Отец парня, так мне сказали. Дженкинс покачал головой. — Эрни, я ничего не понимаю и не возражаю, если ты мне кое-что объяснишь. Парень из кожи лезет вон, чтобы починить старый автомобиль. Потом, когда его цена возрастает до двух или пяти тысяч долларов, приходят другие ребята и разбивают его ко всем чертям. — Я же сказал, — рудит Дженкинс. Поднял руку и обезоруживающе улыбнулся. В какую-то долю секунды Эрни думал, что он собирается сказать «Мир!», как делал Денис, когда ситуация становилась слишком тяжелой. — Повреждают. — Извини. — Ничего, — сказал Эрни. — Во всяком случае, по словам твоей подружки, один из преступников ну, испачкал приборную панель. Я бы полагал, что ты должен был бы сойти с ума от ярости или хотя бы сообщить об этом. Улыбка вдруг сползла с его лица, и теперь он смотрел на Эрни строгим, даже суровым взглядом. Холодные серые глаза Эрни встретились с его карими глазами. Мистер Руди, наконец, сказал он, «Могу я сказать вам одну вещь?» «Конечно, сынок. Когда мне было... Полтора года я расцарапал вилкой антикварное бюро, в котором моя мама держала деньги. Разумеется, я этого не помню, но моя мама говорит, что тогда у нее было желание продержать меня в пеленках еще года два. Эрни усмехнулся. Правда, она не совсем точно исполнила свое намерение. Дженкинс зажег сигарет. — Я что-то упустил, Эрни? — Не понимаю, куда ты клонишь. Ей было проще держать меня в пеленках, чем ремонтировать дорогую мебель. Видите ли, дерьмо можно убрать. — Как шатуна у Элча? — спросил Дженкинс. — Об этом я ничего не знаю. Нет, нет. Честное слово. Эрни посмотрел в дальний конец гаража, где какой-то парень собирал инструменты, разбросанные возле его машины. — Честное слово, — сказал он. — Слушайте, у вас, конечно, такая работа. — Да, у меня такая работа. Мягко согласился Дженкинс. Парня переехали несколько раз в одну и другую сторону. От него осталось жидкое месиво, его соскребали лопатой с дороги. «Ну, давайте...» — с трудом выговорил Эрни. У него что-то медленно переворачивалось в желудке. «А что? По-твоему, разве не так? Поступают с дерьмом? Разве не соскребают лопатой?» «Я тут ни при чем!» — заорал Эрни, и парень в другом конце гаража, выпрямившись, уставился на него. «Извините!» — Мне бы хотелось, чтобы вы меня оставили в покое. Вы прекрасно знаете, что я тут ни при чем. Если бы Кристина столько раз и так сильно ударила Уэлча, то она была бы вся измята. Так много я знаю только потому, что смотрю телевизор. Эрни проглотил комок горле и почувствовал, как оно пересохло. — Да, — сказал Дженкинс, — твоя машина выглядит нормально, но не ты, детка. — Ты выглядишь как лунатик. У тебя абсолютно вздрюченный вид. — Пардон за мой французский. Он отшвырнул сигарету. — Знаешь что, Эрни? — Что? — Ты лжешь быстрее, чем соображаешь, что тебе говорят. Я не думаю, что ты солгал об убийстве, Уэлч, но я думаю, что ты не сказал правду о том, что они сделали с твоей машиной. «Твоя девушка плакала, когда рассказывала мне о том, что видела. Она говорила, что все было усеяно разбитым стеклом. Между прочим, где ты покупал стекла?» «У Макконнелла», — с готовностью произнес Эрни. «В Берге. Чек остался?» «Я его выбросил». «Но они вспомнят тебя. Такой большой заказ». «Могут и вспомнить», — проговорил Эрни. «Но я бы не полагался на них, Руди». «Между Нью-Йорком и Чикаго они самые известные специалисты по автомобильным стеклам. Их магазин занимает очень большую площадь. Они делают свое дело и обслуживают очень много старых автомобилей. И все-таки они ведут учет. Я платил наличными. Но твое имя обнаружится в накладных бумагах». «Нет», — сказал Эрни и холодно улыбнулся, ударнула гараж с самообслуживанием. На этом я получил десять процентов скидки. — У тебя все концы спущены воду, да? — Лейтенант Дженкинс, ты лжешь о стекле, но будь я проклят, если понимаю, зачем. — тоже не все понимаю, лейтенант. С каких пор стало преступлением заменять разбитые стекла или платить наличными или получать скидку? — Ни с каких, — сказал Дженкинс. — Тогда оставьте меня в покое. «Важнее другое. По-моему, ты лжешь о том, что ничего не знаешь о происшедшем с Шатуном Уэлчем. Ты что-то знаешь. Я хочу знать, что именно». «Я ничего не знаю», — сказал Эрни. «А как насчет «больше мне нечего» сказать вам?» — перебил его Эрни. «Извините». «Ладно», — произнес Дженкинс, сдавшись так быстро, что Эрни подозрительно посмотрел на него, — Он полез во внутренний карман пиджака и вынул бумажник. Эрни увидел, что под мышкой у Дженкинса висела кобура с пистолетом и подумал, что тот хотел показать ее. Достав из бумажника визитную карточку, полицейский протянул ее Эрни. «Меня можно найти по одному из этих телефонов, если вдруг пожелаешь поговорить о чем-нибудь. Все равно о чем». Эрни положил карточку во внутренний карман. Дженкинс еще раз, не спеша обошел вокруг Кристины. «Бездно восстановительной работы», — повторил он, затем пристально взглянул на Эрни. «Почему ты не сообщил?» Эрни глубоко вздохнул. «Потому что думал, тогда на этом все закончится». Помолчав, он добавил, «Я думал, что если не сообщу, то они отвержатся от меня». «Да», — сказал Дженкинс. Я думал о такой возможности. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи. Дженкинс начал поворачиваться, чтобы уйти, но остановился в полоборота карни. «Подумай обо всем как следует», — проговорил он. «Ты неважно выглядишь. Понимаешь, что я имею в виду? У тебя хорошенькая девушка. Она беспокоится о тебе и о том, что случилось с машиной». «Твой папа тоже волнуется. Я разобрал это даже по телефону. Подумай как следует и позвони мне, сынок. Ты будешь лучше спать». не почувствовал, как у него задрожало что-то под языком, что-то жгучее и соленое, как слезы. На него смотрели добрые глаза Дженкинса. Он открыл рот. Бог знает, что могло вырваться из него, когда острая игла чудовищной боли пронзила его спину, заставив его мгновенно выпрямиться. Кроме того, она произвела эффект электрического шока во время истерики. Он почувствовал себя отрезвленным. — Спокойной ночи, — повторил он. — Спокойной ночи, Руди. Дженкинс в нерешительности посмотрел на него, а потом ушел. Эрни стало трясти с ног до головы. Дрожь началась с ладоней и вскоре распространилась по всему телу. Ничего не видя, он на ощупь нашел дверную ручку Кристины, рванул на себя и повалился в дурманящие запахи автомобиля и свежей обивки. Трясущимися руками он включил радиоприемник. Открыв глаза, он увидел кожаный брелок с выжженными инициалами «РДЛ» и его сон обрушился на него с новой силой. Гниющий труп на том же месте, где он сейчас сидел, пустые глазницы, глядящие сквозь ветровое стекло, костяшки пальцев, вцепившиеся в руль, зияющая ухмылка черепа, когда Кристина наезжала на шатуна Уэлча, а радио, настроенное на волну в Дил, играло последний поцелуй в исполнении Фрэнка Уилсона и Кавальера. Внезапно его замутило. Мучительные спазмы сдавили горло. Эр не выскочил из машины и едва успел добежать до туалета. Его выворачивало вновь и вновь, пока из рта не потекла розовая пена. Перед глазами замелькали огоньки, в ушах шумело, а мускулы живота устало пульсировали. Он посмотрел на свое бледное и худое лицо в зеркале. Под глазами были темные круги, волосы с путанными прядями падали на лоб. Дженкинс был прав, у него был чертовски неважный вид. Неожиданно для себя он решил, что ему нужно поговорить с Ли. Телефон Кайбетов Он помнил наизусть, но в пустом игулком офисе у Илла дважды ошибся номером, потому что у него дрожали пальцы. Ли ответила сама, но ее голос звучал довольно сонно. — Эрни? — У меня есть разговор, Ли. Мне нужно увидеть тебя. — вернее уже почти десять часов. Я только что приняла душ. Я засыпаю. — Пожалуйста, — сказал он и закрыл глаза. — Завтра, — проговорила она. Родители не выпустят меня так поздно. Еще только десять часов, и сегодня пятница. Они не хотят, чтобы я часто встречалась с тобой, Эрни. На том конце провода наступило долгое молчание. — По-моему, ты тоже, — наконец произнесла Ли. — Значит ли это, что ты больше не хочешь меня видеть? У него болел желудок, болела спина. Болело все. «Нет», — в ее голосе послышался слабый упрек. «Насколько мне стало ясно, это ты не хочешь меня видеть ни в школе, ни по вечерам, когда ты пропадаешь в своем гараже со своей машиной». «Теперь все кончено», — через силу выговорил он, — и с еще большим напряжением. «С машиной я решил, а дьявол...» Он схватился за спину, пораженный новым приступом боли, но рука ощутила только шершавую поверхность бандажа. — Верни, — она встревожилась, — ты в порядке? — Да, у меня стрельнуло в спине. — Ты что-то хотел сказать? — Завтра, — произнес он, — мы поедем в Баскин-Робинс, может, сделаем покупки к Рождеству, и в семь часов ты будешь дома. Тебе не будет скучно. Я обещаю. Она негромко рассмеялась, и Эрни почувствовал себя гораздо лучше. Все-таки ты чересчур самонадеян. Так значит, да? Значит, да, Ли помолчала и мягко добавила. Я сказала, мои родители не хотят, чтобы я часто встречалась с тобой, но о себе я этого не говорила. Спасибо. У него дрожал голос. Спасибо и на этом. Что за разговор у тебя ко мне? Кристина, я хочу поговорить с тобой о ней и о моих снах, и о том, почему у меня такой чертовски плохой вид, и почему я теперь все время хочу слушать радио в Дил, и что я делал в ту ночь, когда все ушли, когда я поранил спину. Ли, я хочу... Снова острая боль, вцепившаяся в спину, как кошачьи лапы... По-моему, он только что состоялся. — А? — короткая пауза. — Ну, хорошо. Я люблю тебя. — До свидания, Эрни. — Скажи мне то же самое! — захотелось ему закричать. — Скажи мне то же самое! Мне это нужно! Но в телефонной трубке уже звучали короткие гудки. Эрни встал и медленно подошел к двери. Она не хотела успокаивать его. «Да? Но завтра они встретятся. Это важнее. Они сделают покупки к Рождеству. Как намеревались в день, когда те говнюки разломали Кристину, они будут гулять и разговаривать. Они хорошо проведут время. Она скажет, что она любит его». «Она скажет это», — пробормотал он и, замерев на пороге, посмотрел в левый дальний угол гаража, Ее перед оскаленной хромированной решеткой как будто был нацелен на кого-то, и голос из его нижнего подсознания ехидно прошептал «Как ты поранил спину?» «Как ты поранил спину, Эрни?» От этого вопроса он съежился. Он боялся ответа.